Интерлюдия. Хаджи Рахман спал, когда раздался стук в дверь. Он открыл глаза. Его спутник тоже проснулся, недовольно приподнял голову. Часы показывали только половину второго ночи. В дверь снова кто-то постучал. Хаджи поднялся, прошептал молитву и пошел открывать. Он даже не спросил, кто именно стучит, не посмотрев в глазок. За порогом стояли несколько мужчин, среди которых был офицер полиции. «Вы говорите по-арабски?» — спросил тот. «Не очень хорошо», — признался Хаджи. «Давайте лучше по-английски». «Вы руководитель группы, прибывшей из России?» — спросил другой мужчина. Он был небольшого роста в штатском костюме и даже при галстуке. Очевидно, этот человек возглавлял необычных гостей, разбудивших паломника среди ночи. «Из России прибыло очень много групп», — Хаджи Рахман улыбнулся. — Я руководитель одной из них, мы прилетели из Махачкалы. — Нам так и сообщили, — кивнул незнакомец и спросил. — Господин эльмурза Хасанов был в вашей группе? — Да. Хаджин охмурился, вспоминая о тесном общении Джамалова с этим самым Хасановым. — Что-то случилось? — Вы можете пройти с нами? — Конечно, сейчас оденусь. Он вернулся в комнату, быстро оделся и уже собирался выйти, когда его спутник, сидевший на кровати, испуганно спросил, что произошло. — Ничего, ничего, все нормально с петель. Хаджи Рахман вышел из номера и обратился к человеку в костюме. — Что с ним случилось? — Вы его арестовали? Он думал о своем, но этот мужчина неожиданно нахмурился и осведомился. — Почему вы считаете, что мы должны были его арестовать? — Иначе зачем вы пришли ко мне поздно ночью и начали расспрашивать о нем? — ответил Хаджи Рахман. — Он не арестован, — сухо произнес офицер полиции, вмешиваясь в их разговор. — Давайте пройдем на лестницу. Там стояли еще несколько человек. Хаджи Рахман с нарастающим ужасом увидел мужчину в одежде паломника, лежавшего на лестнице. Его поза не оставляло никаких сомнений в том, что здесь произошла трагедия. — Он умер? — — спросил Хаджи, не видя крови. — Его убили, — ответил офицер полиции. — Задушили. Хаджи прикусил губу и подошел поближе. Тело уже перевернули. Старший группы показал на него и коротко спросил. — Это господин эльмурза Хасанов? — Да, — подтвердил Хаджи Рахман. — Это он. Как произошла такая беда? — Мы должны были спросить об этом у вас, — недовольно произнес старший группы. «Он летел один или с кем-то из родственников?» «Один», — сказал Хаджи, чувствуя, как сильно колотится его сердце. «Он мог ожидать чего угодно, но только не убийство во время паломничества. Это казалось ему невероятным, немыслимым, невозможным». «У него были друзья в группе?» — спросил офицер полиции. Хаджи Рахман вспомнил о Джамалове, который несколько раз беседовал с эльмурзой «Неужели он решился на подобное преступление?» Но обвинять человека в таком злодеянии, не имея никаких фактов, было бы неправильно. «Не думаю», — ответил Хаджи. «Люди из моей группы познакомились друг с другом только перед выездом». «Вы никого не подозреваете?» «Нет, никого». «Мы проверили его вещи и нашли около 2000 евро. У господина Хасанова были с собой другие деньги? Он что-нибудь декларировал на границе?» «Не знаю, наверное, нет». — Никто не проходил через красный коридор. У всех моих спутников было при себе не так много денег, как и полагается паломникам. — Вы думаете, его убили, желая ограбить? — Мы обязаны проверить все версии. — Согласен, но я не думаю, что кто-то брал с собой большие суммы наличными. У всех есть кредитные карточки. — Когда вы выходите из отеля? — спросил офицер полиции. — В шесть утра, — сообщил Хаджи. «Уже два часа ночи», — сказал офицер, посмотрев на часы. «Тогда давайте сделаем так. Возвращайтесь в свой номер и немного поспите. Завтра у вас будет трудный день, а мы пригласим вас после проведения соответствующих экспертиз». «Хорошо». Хаджи Рахман хотел было вернуться в свой номер, но тут его окликнул старшей группы. «У него был с собой мобильный телефон?» «По-моему, был». Печально ответил хаджи и вернулся в свой номер. Его сосед по комнате еще не спал. Это был толстый мужчина с пухлыми губами, тот самый, на которого обратило внимание кеклик Алиева. Его звали Абдулсалим Бахшалиев. Он сидел на кровати, раздетый по пояс, испуганно посмотрел на хаджи Рахмана и осведомился. — Что там произошло? Зачем вас позвали, уважаемый хаджи? — Ничего особенного. Хотели выяснить кое-какие подробности о нашей группе. Рахман решил, что будет правильно, если он пока не станет никому рассказывать о трагедии. Не нужно портить людям праздник. Завтра у них начинается официальное мероприятие, посвященное Хаджу. Пусть они пока ничего не знают, но нужно будет как-то объяснить отсутствие Хасанова. Один член нашей группы, кажется, заболел, — пояснил Хаджи Рахман. У него начались проблемы с желудком. «Наверное, завтра утром он не сможет пойти с нами в мечеть и совершить обход вокруг Каба». «Кто это?» — спросил Бахшалиев. эльмурза Хасанов». Хаджи Рахман отвел глаза. Ему было неприятно лгать, но он понимал, что не стоит напрягать всю группу. Хаджи Рахман вспомнил о Джамалове и решил, что нужно проверить его. Он тяжело поднялся с кровати, подошел к столу, Достал из папки список и посмотрел, в каком номере живет абдулкерим керим Джамалов. Затем Хаджи взглянул на соседа, который уже улегся, взял с собой карточку-ключ, мобильный телефон и пошел к двери. Он добрался до 320 номера и прислушался. Здесь проживали четверо мужчин, в том числе абдулкерим абдул Джамалов. Хаджи Рахман не хотел будить всех остальных, но не видел другого выхода. Он еще раз подумал и все-таки постучал. За дверью никто не отозвался. «Конечно же! Сейчас все четверо крепко спят!» Хаджи постучал чуть громче и, наконец, услышал недовольные голоса. «Конечно, нельзя будить людей в третьем часу ночи, учитывая, что в шесть утра они выйдут из гостиницы. Но другого выхода просто не было. Хаджи терпеливо ждал». Наконец дверь открылась. На пороге стоял пожилой мужчина. В этой комнате жили трое относительно молодых людей и этот человек, которым было уже сильно за шестьдесят. «Кажется, он работает в налоговом управлении», — вспомнил Хаджи Рахман. «Его зовут Шадман Ахмедханов». «Ассалам алейкум!» — вежливо поздоровался Шадман. «Что вам нужно, уважаемый Хаджи?» алейкум салам!» — привычно отозвался Хаджи Рахман. «Хотел узнать, все ли у вас в порядке?» «Да!» — его собеседник обернулся и взглянул в комнату. «Все спят. А почему вы беспокоитесь?» Хаджи заколебался. Разбудить Джамалова при свидетелях просто невозможно. Это будет неправильно и вызовет у того реакцию отторжения. Раз все спят, то это уже неплохо. Хотя вполне возможно, что Абдул-Керим сейчас чутко прислушиваться к разговору. — У нас небольшое происшествие, — сообщил Хаджи Рахман. — Один из наших паломников плохо себя чувствует. Боюсь, что завтра его не будет с нами. Поэтому я хочу узнать, как чувствуют себя остальные члены группы. — Слава Аллаху, у нас все хорошо. — ответил Шадман. — Никто никуда не выходил. — Нет, никто. Я очень чутко сплю. Вернее, совсем не сплю. Для меня такое большое счастье оказаться здесь в 70 лет. И я не надеялся, что Аллах сохранит мне силы и даст возможность совершить этот хадж. Поэтому я не сплю, все время лежу и думаю о том, какой я счастливый человек. Хаджи уже собирался еще раз извиниться и уйти, когда его собеседник добавил. Только наш друг Абдул-Кирейм выходил из номера примерно полтора часа назад. Ему нужно было позвонить. Он вышел, чтобы не беспокоить нас. Рахман испуганно замер. Полтора часа назад. Как раз в то время, когда был убит Эль-Мурза Хасанов, неужели паломник решился на такое ужасное преступление? Он быстро вернулся. Не удержался от вопроса Хаджи Рахман. — Минут через 5-6 а больше у нас никто не выходил. Вас еще что-то интересует, уважаемый Хаджи? Нет, спасибо. Хаджи почувствовал, как на него навалилась невероятная тяжесть, ощутил такое же огромное разочарование. Он пробормотал свои извинения, попрощался, отошел от двери, немного подумал и достал телефон. Конечно, сейчас глубокая ночь и в Москве, и в Мекке, но ему обязательно нужно позвонить. Он тяжело вздохнул, достал телефон и набрал знакомый номер. Раздался первый гудок, и Хаджи почти сразу услышал знакомый голос, словно его собеседник и не думал спать в такое позднее время. Нет, скорее, уже очень раннее. «Слушаю тебя, Хаджи», — сказал Гасым, которому позвонил Рахман. «Извини, что беспокою в такое время», — начал тот. «Что-то произошло, не так ли?» — понял генерал. «У нас случилась трагедия. Погиб наш паломник». «Кто?» «Эль Мурза Хасанов». Тот самый, который контактировал с нашим общим знакомым? Да, тот самый. Как он погиб? Его задушили, — ответил Рахман и вздохнул. Сейчас дай отбой. Я перезвоню тебе через две минуты с другого телефона, чтобы нас труднее было подслушать. Сразу предложил генерал, понимая, какому риску он подвергает своего друга, беседуя с ним по открытой линии. Хаджи Рахман отключился. Через пару минут звонок. Он посмотрел на дисплей своего телефона и увидел какой-то непонятный номер. Не московский. Звонили из Европы. Откуда-то из Чехии или Словакии. — Это я, — сообщил Гассем. — Как все произошло? — Ничего не знаю. Меня разбудили позвали на лестницу, где лежал покойник. Сказали, что его задушили. Спрашивали, были ли у него с собой деньги. И все? — Сказали, что еще раз позовут после завершения всех обрядов. В шесть утра мы выходим из отеля. — Это я понимаю. А как наш знакомый? Ты не проверил? Где он был в этот момент? — Проверил. Хаджи Рахман еще раз тяжело вздохнул. Он оставался в номере с тремя нашими паломниками. — И никуда не выходил? — Выходил. Я проверял. — Ты спрашивал у него, это было неразумно, Хаджи? Он может тебя заподозрить. — Нет, я спрашивал у старшего по комнате. — Но он слышал твой голос? — Думаю, что Да. «Постарайся не оставаться один», — попросил Гасым. Как он объяснил свое отсутствие товарища по комнате? «Сказал, что вышел позвонить. Можете проверить по его телефону». «Не можем», — сердцах произнес генерал. «У него два аппарата, один с нашим, российским номером, а другой с катарским, к которому у нас нет доступа. Я не думал, что дойдет до такого. Не предполагал, что во время паломничества может случиться подобное преступление». «И я не думал», — признался Хаджи Рахман. — Будь осторожен, — еще раз попросил Гасым. — Видимо, мы что-то не рассчитали. Старайся вообще не подходить к нашему знакомому. — Не беспокойся, — сказал Хаджи. — У нас утром все начинается. Я всегда буду среди людей. Ты меня давно знаешь. Все в руках Аллаха. Если милостиву и милосердного будет угодно, то я вернусь живым и здоровым. А если нет, на все воля Всевышнего. — Все-таки будь осторожен, — повторил генерал и закончил разговор. Хаджи Рахман убрал телефон в карман и увидел, как по коридору идет молодая женщина. Она вежливо поздоровалась с ним. У нее в руках была бутылка воды, видимо, спускалась, чтобы купить ее. Он вспомнил о другой молодой особе, которая сегодня спрашивала про Хасанова. «Кажется, она была из азербайджанской группы», — подумал Хаджи Рахман. «Нужно будет завтра найти ее или рассказать о ней сотрудникам полиции. Это не Джамалов». Никакого вреда я ей нанести не смогу, если она или ее сообщники виновны в таком ужасном преступлении, как убийство Хасанова, то пусть они и ответят по закону. Конечно, Аллах рано или поздно наказывает каждого выступившегося, выносит свой справедливый приговор, но будет правильно, если и люди будут помогать правоохранительным органам задерживать таких преступников. Эта молодая женщина расспрашивала о Хасанове вчера вечером, а потом его нашли задушенным. «Значит, нужно найти ее и передать в полицию. Пусть они выясняют, почему ей так понадобился именно этот паломник». Хаджи взглянул на часы. «Скоро начнется утренний намаз. Обязательная молитва, которую нужно совершать с восходом солнца. Сегодняшняя ночь оказалась весьма тяжелой и совершенно непредсказуемой. Он вернулся в свой номер, осторожно открыл дверь. Сосед уже похрапал на кровати. Хаджи Рахман разделся, пробормотал молитву и лег. До утра оставалось не так много времени». Он еще раз вспомнил покойника и нахмурился. Дело даже не в нем. Согласно исламским канонам, паломник, погибший или умерший во время хаджа, обязательно попадет в рай, даже несмотря на все свои прежние грехи. Но убийца, осмелившийся помешать паломнику совершить свое богоугодное дело, непременно угодит в ад. Он не просто преступник, лишивший человека жизни, а богоотступник, выступающий против установлений самого Аллаха именно здесь, в святом городе Мекке, в центре всего мусульманского мира. Да еще и в период хаджа, когда любовь и милосердие должны переполнять сердца людей. Он убил человека, не дал ему возможности совершить хадж. Но этим негодяй загубил именно свою бессмертную душу, обрек себя на вечные страдания. Рахман даже пожалел этого убийцу и опять вспомнил про Абдул-Керима Джамалова. Неужели тот мог решиться на такое кощунство? Нужно все-таки внимательнее за ним наблюдать. Такой недостойный тип, рано или поздно, обязательно себя выдаст. Интересно, как он посмеет бросать камни в шайтана, если сам служит ему? Ведь каждый паломник считается гостем Всевышнего. Как можно было поднять руку на такого человека? С этими мыслями Хаджи Рахман поднялся с кровати, опустился на колени и прочитал молитву. Он знал, что насилие в священном городе запрещено под страхом смертной казни. Здесь нельзя даже вырывать сорняки из почвы без соответствующего разрешения. Он молился за упокой души убийцы и видел перед собой лицо молодого Абдул-Керим-Жамалова. Хаджи Рахман не ведал, что еще произойдет в ближайшие дни. Он пока не знал, что ему придется делать самый нелегкий выбор в своей жизни.